Умная женщина Зоя Николаевна. Зоя Николаевна считала себя умной женщиной. Если говорить на чистоту, даже очень умной. Судите сами. Всю жизнь проработать в торговле, от продавца до директора магазина и ни разу не иметь крупных неприятностей. По-настоящему крупных, тьфу-тьфу. Конечно, всякое бывало. И ночей не спала. От ужаса тряслась и взятки давала. Да по молодости не только взятки. Все было. Но худо-бедно все разруливала. Все потому, что есть масло в голове. И еще потому, что никогда не зарывалась. Всем жить давала. Но и про себя не забывала, что говорить. А про дочку? Все опять сделала своими руками. «Хоть дочка и сама по себе куколка, ничего не скажешь, но куколок вон сколько. И что, у каждой жизнь сложилась? Да еще так». «Как?» «А вот так». Всех Ледусиных кавалеров строго отслеживала. Всех в дом пускала, со всеми чаи распивала, про семью выведывала, про планы на жизнь. Один раз, правда, испугалась всерьез. Ледуся влюбилась». Да в такого неподходящего. Бандана с черепом на голове, косуха черная с заклепками. И все это на мотоцикле. Рокер, короче. Или байкер. Зоя Николаевна путалась. Ледуся на заднее сиденье прыг, а Зоя Николаевна ночи не спит. волокардин литрами глотает. Чует, дело далеко зайдет, если не вмешаться. Вмешалась. Старые связи помогли. Все по пунктам объяснили, как надо действовать. Что Ли Дуси говорить, чем кого припугнуть, ну и так далее. Нелегко было, но чего для родной дочки не сделаешь. В общем, вынудили того рокера-байкера убраться по месту прописки в город Волжске. Лидуся плакала, убивалась, за ним вдогонку собралась. Но Зоя Николаевна ее быстренько в Сочи отправила, в жемчужину, между прочим, а по приезде шубку норковую на плечи накинула, шоколадную, с отливом, и Ледуся собой в зеркало залюбовалась. «Ты, мамуся, лучше всех!» Рыдать стала пореже. «Если в миноре губки дрожат, Зоя Николаевна после работы, еле живая, ноги гудят, рухнуть бы на диван всеми восемью, десятью пятью килограммами, предлагает. «Ледуся, хочешь в ресторанчик пойдем? Твой любимый, грузинский. А потом по магазинам прошвырнемся. Может, что интересненькое присмотрим?» Ледуся минут десять головкой помашет, носиком похлюпает. И идет одеваться. А потом и вовсе успокоилась. Тут Зоя Николаевна взялась ей жениха искать. Была одна клиентка, дочь у той в Германии жила, за немцем. Жила, как царева племянница. И дом в три этажа, и бассейн, и прислуга. На Мерседесе рассекает, муж в ней души не чает. А она, как пирог не пропеченный. Белая, рыхлая. Разве с Ледусей сравнить? Если у той, не пропеченный бассейн, то у Ледуси должно быть как минимум два. Вот с той клиенткой и начала она шуры-муры. Вырезка парная, сервелат финский, кофе, гранулированный из самой Бразилии, чайку попить в кабинете, по сигаретке под ля, -ля. Так фотографии Ледусины ей подсунула. Так, как раз к дочери в гости собиралась. На фотографиях ледуся то в шубке, то в купальнике, как есть куколка. Клиентка Женишка подобрала. Правда, вдовца и не первой свежести, и даже не второй. Жаба, небось, задушила получше что-нибудь Лидусе подобрать. Ну да ладно, и так сойдет. Женишок собрался быстро. Не терпелось на Ледусину красоту поближе посмотреть. Через три недели в Москве нарисовался. Похож он был на румяного резинового пупса. Зоя Николаевна стол накрыла. Постаралась. На столе икра, севрюга, лососина, пироги. У немца глаза на лоб полезли. Из подарков привез то, что в самолете не доел. Печенье, сырок, сливки. Все кукольное, игрушечное. У Ледуси от этих подарков началась истерика. К себе ушла. Сначала даже за стол садиться не хотела. А потом ничего, пришла в себя. Вечером пошли с ним по Москве гулять. На следующий день Пупс пришел с цветами и колечком в софьяновой коробочке. Предложение сделал. Ледуся долго колечко в руках вертела, Колечко-то пустяковое, бриллиантик, как комар, пискнул. Слова доброго не скажешь. А потом важно так бросила. Подумаю. У Зои Николаевны гора с плеч. Боялась, что дочка этой дешевкой в женишка швырнет. И всю ночь напролет Ледусь увещевала доуговаривала, да Все объяснила. Про дом, про Мерседес, какая жизнь там и какая здесь. Ледуся все плакала и говорила, что ей и здесь неплохо, а под утро согласилась. Очень хотелось спать. И что теперь? На свою жизнь там не нарадуется. Муж в Ледусе души не чает. Дом новый купили, больше прежнего. Бассейн, прислуга и садовник. Ледуся целый день в шезлонге полосатом сидит, ногти полирует. Потом вздохнула... Настроилась и дочку-мужу родила. Копия он. Тоже как гладкий розовый пупс. Немец от счастья совсем ошалел. Нанял няню, а Лидуси подарил новую БМВ с открывающейся крышей. Кабриолет называется. Вот и мотается Лидуся по городу. Массаж, парикмахерская, кофе с яблочным штруделем. Дома прислуга с садовником стараются. Ребенок одет и накормлен, обед готов, везде порядок. Газон подстрижен, просто как шелк под ногами, гортензии круглым ровным кустом. Плохая жизнь? А все она, мама, низкий ей поклон. Теперь муж. Вот здесь сложнее. Полюбила его Зоя Николаевна с первого дня как увидела. Он и вправду был собою хорош. Высокий, длинноногий, пальцы тонкие, изящные, шевелюра густая, с ранней проседью, глаза голубые, брови у переносия срослись. Не мужчина, снежный барс. Ходил он почти год к Зоиной соседке, студентке Маринке. По ней Маринке сох, Та тоненькая, как прутик, глаза черные, зрачков не видно, и коса по пояс. И все зубрит, зубрит. Врачихой хочет стать. А он вечером после работы придет, сидит со стаканом бледного чая, курит на кухне. Маринку дожидается. А Зоя как раз котлеты с картошкой жарит. Он смотрит, слюну сглатывает. Зоя ему хотите котлетку? Он слюну сглотнул и кивнул. Она на тарелочку разложила, справа картошечка, румяная с корочкой, слева пышная котлетка, сбоку по кромочке огурчик соленый, тонко так на просвет нарезан. Бар ест и от умиления головой качает. Так и стала она его вечерами прикармливать, пока Маринка о науку мозги точила. Однажды в комнату свою пригласила. Телевизор посмотреть, время скоротать. Он в кресле расположился, а она ему на столик под правую руку. Чаю свежайшего с чебрецом и лимоном, печенье домашнего, еще теплого, яйцо, маргарин, сметана, мука, все через мясорубку. Он чаек прихлебывает, печенье одно за другим в рот отправляет, во рту тает и по комнате глазами. А там чистота, придраться не к чему. Занавески крахмалины, пол натерт, подушки взбиты. Вот он на эти подушки и прилег. Утром посмотрел на Зою. Лицо длинное, лошадиное, зубы крупные, желтоватые, задница с какого боку обойти. Вздохнул, вспомнил талию Маринкину и косу по пояс, а пока вспоминал... Зоя ему омлетик пышный соорудила, оладушек напекла, кофе в турочке, все на жостовском подносе и в постель. Он опять тяжело вздохнул и позавтракал с аппетитом. А Зоя ему рубашечку с вечера выстиранную, утром выглаженную, предложила, и носки свежие. Он от удовольствия крякнул и поцеловал ее в щеку. По-дружески и с благодарностью и стал теперь к ней на ужины захаживать. А там и до завтрака, не бог весь сколько. Ночь всего. Соседка Маринка удивилась. «Ну ты, Зойка, даешь!» И опять за свои учебники. Это уже потом, спустя месяцев семь, Зоя Барсу объявила, что она в положении. И твердо добавила, что рожать будет непременно, невзирая на его планы на жизнь даже если он этого ребеночка и не думает признавать. Барс замолчал и исчез. На три месяца. А когда появился, Зоя была уже с большим животом, опухшая, с коричневыми пятнами на лице. Увидел все это Барс, такую некрасивую, громоздкую и гордую Зою, Совесть и жалость поднялись со дна его души и мощным камнем придавили все сомнения, которыми он мучился последние месяцы. Где наша не пропадала? В конце концов, жена из нее будет замечательная, а он при этом останется приличным человеком. А с любовью потом разберемся. С любовью он начал разбираться сразу после свадьбы. Через пару месяцев. Зое ему и так все было ясно. Разве он обещал ей любовь? Сначала он вернулся к Маринке-Медичке. Зоя быстренько разменяла квартиру. Маринка переехала в Измайлово, а они отправились в Беляево. Разные концы света. Не наездишься. Маринка отпала сама собой. Потом появилась другая, третья и далее со всеми остановками. Зоя всегда была точно... Ну, почти точно, в курсе того, что происходит. Не ленилась съездить на соперницу посмотреть, все про нее в подробностях узнать. Да и кто ей, Зои, соперница. Только у барса взгляд застывал, а на ему хлоп — новые «Жигули». Была третья модель, стала шестая. Так и до «Волги» дошли, а потом и до «Иномарок». Как начнет по ночам ворочаться... Шумно вздыхать, она ему дубленку новую в шуршащем пакете. Шапку андатровую на норковую поменяет. Магнитофон последней модели на стол. Видик на телевизор сверху пристроит. Он и притихает. Все эти хлопоты ее, конечно, не красили, что там говорить. Постарела здорово. Морщины, второй подбородок, в бедрах еще больше раздалась. Теперь и вовсе стало похожа на старую ломовую лошадь. Ни модная стрижка, ни импортные тряпки ее не спасали. А работа? Лошадь, она и есть лошадь. Это барс, и в старости остается барсом. Хотя с годами и он пообтрепался. Теперь это был седовласый барс, с усталыми глазами и больной простатой. Но всегда найдутся желающие и на такую фактуру. Жизнь у него, прямо скажем, была не самая тяжелая. Всю дорогу дурака валял в своем НИИ, о деньгах ни разу не задумался. Для этого была она, Зоя. А был ли счастлив? Покой и комфорт на одной чаше, а на другой? В перестройку она свой магазин выкупила и назвала его в честь себя, Зоя. Заслужила. Стала заводить туда деликатесы и салаты в пластиковых баночках. Дела пошли еще лучше, чем в застой. Хотя покоя как не было, так и нет. Купила своему барсу синее кашемировое пальто в пол, клетчатое кашне и подержанный Мерседес. Он уже почти успокоился и даже смирился, что жизнь его прошла так, а не иначе. Но однажды вдруг случилось с ним непредвиденное. То, чего и сам он уже перестал ждать. Пришла к нему любовь. Вот что случилось. Не увлечение, не влюбленность, а именно любовь. И почувствовала Зоя Николаевна сразу. Беда. Глаза у барса засветились нездешним огнем и отчетливо обозначились на помолодевшем лице скулы. Теперь он поднимал гантели по утрам, бегал трусцой и перестал есть копченую грудинку с яйцами. Зоя Николаевна быстро стала вычислять предмет. Предмет этот обнаружился довольно быстро и даже слегка Зою Николаевну разочаровал. Это была замужняя школьная учительница английского 38 лет по имени Татьяна. Худенькая, маленькая, белобрысая, В общем, среднестатистическая училка. Таких миллионы. Но Барсу была нужна только одна конкретная это: Ни тебе фигуры, ни километровых ног, ни волос по плечам. Джинсы, куртёжка, кроссовки. С собачкой вечерами гуляла. Зоя Николаевна курила у подъезда, разглядывала ее, Тонким голоском звенит «Керри, ко мне!» пуделька своего зовет. Проходит в подъезд на своих легких ногах, здоровается, хоть и незнакомый, воспитанная, учительница. Это вам не полукопченка и яйцо первой категории, не грузчики пьяные в магазине, не вороватые продавцы, не вымогатели из бхсс. Здесь все по-другому. Дети, родители, цветы к 8 марта, Тетради и учебники. Рук не замораешь. Стихи ему, наверное, читает. По ней видно. А что Зоя? Старая рабочая лошадь, которой давно пора на списание или на мясокомбинат на переработку. Отойди, подвинься. Не мешай людям красиво жить. Приехала домой на больных, отекших ногах, налила себе коньячку в стакан и подумала. А ведь бросит он меня сердцем чуяла. И за что боролась? Всю жизнь ему дорожку ковровую расстилала, забегала вперед, а он по ней в грязных ботинках. Да ладно бы по дорожке, а то ведь по ней зоиной душе. Натоптал — не выметишь столько грязи. Дочку свою единственную кровиночку за пузатого немца отдала в чужую страну. И где теперь она, дочка, в тяжелую минуту? Внучку свою, опять же, единственную, кудрявую и розовую, сколько раз на руках держала. И внучка ее не понимает. По-русски — не гугу. Ни одной колыбельной ей не спела. Ни одной сказки не рассказала. Ковры эти, горки, хрустали. Для кого старалась? Кому все это надо? Никому. И бороться уже сил не осталось. Вроде бы хлипенькая эта училка, нищая. А вот чувствовала Зоя, что ей с ней не сладить. Барс пришел в ночи, она не спала. «Долго шастать будешь?» Грубо так спросила. А он ответил просто без вступлений. «Ухожу я, Зоя». «Ну и вали!» Махнула она рукой. «Хватит!» Гирька до полу дошла. «В хрущевку пойдешь? С чужим ребенком уроки делать?» Он счастливо кивнул. Она достала из шкафа чемодан. «Собирайся. Уйдешь сегодня». «Хватит. Точка». «Куда я в ночь?» — возмутился Барс. «Да и некуда мне сейчас уйти, у нее там муж». «Не мои проблемы. Хватит. Отрешалась. Теперь сам попробуй». «А я одного хочу — покоя». Барс собрал чемоданы и вышел в морозную ночь. «Вот тебе и умная женщина», — горько усмехнулась Зоя Николаевна. Утром позвонила Ледуси в Германию. Та взяла трубку и растянула свое «хэллоу». «Чего хэллокаешь?» — злостно спросила Зоя. «А что?» — испугалась Лидуся. «Папаша твой слинял, вот что» ответила Зоя. «Куда слинял?» — тормозила Ледуся. «В Германии была середина дня. Ледуся еще не совсем проснулась». «Кучилки», — бросила Зоя. совсем? удивилась Ледуся. «Ага, я ему и вещички собрала». «Ты что, мать, спятила?» — возмутилась Ледуся. «Да надоело все до смерти. Всю жизнь бьюсь, а что толку?» «Как волка не корми, значит, плохо кормила!» — заволновалась Ледуся. В ее голове уже выстроилась ясная картина. «Мать одна, всеми брошенная, значит, надо брать к себе, а это в Ледусиной планы и не входило. Все комнаты в доме распределены. Столовая, гостиная, комната няни, прислуги. Последняя без окна. Мать туда не поселишь?» Обидится, и няню не засунешь. Тут же в профсоюз настучит. Здесь с этим запросто. Дом большой, а не развернешься. Все спланировано. В общем, нужно самой в Москву лететь, с папашей старым козлом разбираться. Лидуся собралась быстро. Два чемодана своих, плюс один для матери подарки, хоть порадуется, и дочку с собой взяла. Все для бабки утешения. И через три дня в Москве нарисовалась. Зоя даже не обрадовалась. Видеть никого не хотелось. Так и лежала бы на диване лицом к стене. А тут лишние хлопоты. Но одеваться некуда. Поднялась, поехала на рынок, притащила неподъемные сумки, встала к плите. Два дня варила, жарила, пекла. На третий поехала в Шереметьево. Ледусю сразу не узнала. Та поправилась и коротко постриглась. Как-то опростилась. Типичная немка. Внучка стояла, не мигая, и жевала резинку. В глазах ни одной мысли. Круглая, толстая. Ребенок, а живот торчит. В машине Ледуся тарахтела. Отца поносила на чем свет. Да и матери досталось. Всю жизнь его козла поила, кормила, по курортам возила, а теперь на старости лет стакан воды подать некому. Себя Ледуся из этой конструкции исключила заранее. Зоя отмахивалась, сил не было. Дома дочь начала метать из чемодана матери тряпки. Зоя покорно мерила, но ничему не радовалась. «Ни человек, автомат». Снимет, другое наденет и стопочкой на стул кладет. Зоя накрыла стол в столовой. Ледуся ела за обе щеки, постановала, соскучилась по холодцам и пирогам. А внучка ничего даже не попробовала. На все Лидусины уговоры отвечала одно «Найн». Ледуся откинулась в кресле, закурила и сказала «Надо было ей макарон сварить». «Какие еще макароны, когда столько еды?» — удивилась Зоя. «А она только их и жрет», — спокойно ответила Ледуся. К чаю Зоя Николаевна подала торт суфле с ягодами и взбитыми сливками. Девочка слегка оживилась, деловито взяла ложку и стала снимать с торта верхний слой, суфле, ягоды и взбитые сливки. Ледуся не обратила на это никакого внимания, А Зоя Николаевна поперхнулась и впала в ступор. Потом Ледуся с дочкой пошли спать. А Зоя долго убирала со стола, мыла посуду, потом села на стул на кухне, налила себе чаю и посмотрела на торт. От него остался пустой песочный корж. «Вот это и есть моя жизнь», — подумала Зоя. «Кому-то сливки и ягоды, а мне, как всегда» пустой сухой корж. Она горько заплакала, вспоминая Барса и нелегкую свою жизнь. Жизнь прошла, прошелестела, от забота грубили руки. Да что там руки? загрубела душа, сплошные рубцы. С чем осталось? А потом зло разобрала. Пусть помучится в хрущобе, на зарплату поживет, почует, наконец, что почем в этой жизни. Утром дом перевернулся вверх дном. Лидуся моталась по квартире с сигаретой и телефонной трубкой, отдавала приказы прислуге, развесила везде свои тряпки, орала на дочку. Немецкая внучка сидела перед телевизором с непроницаемым лицом. Зоя сварила манную кашу, накрошила туда банан и натерла яблоко. Поставила тарелку перед внучкой, а та посмотрела на бабку, как смотрят на сумасшедших. Утром девочка ела чипсы, в обед — макароны, а на ужин — чипсы с макаронами. Зоя была в ужасе, а Ледуся беспечно махнула рукой. «Не бери в голову, мам, они там все такие». Потом Ледуся начала обзванивать московских знакомых. Надо же было кому-то продемонстрировать два чемодана нарядов. О своей миротворческой миссии она явно забыла. Барс позвонил своей любимой и сообщил, что он ушел из дома. Она удивилась и спросила, что теперь будет дальше. Этого он не знал. Он, вообще-то, не очень умел принимать решения. Этим всегда занималась его бывшая жена Зоя. «Вообще-то, надо было бы сказать, не волнуйся, любимая, я все устрою и придумаю». А что тут придумаешь с его зарплатой? Предложить временно пожить в машине? Устроиться на другую работу? Да кому он нужен в свои пятьдесят шесть? Панельная хрущевка его возлюбленной с мужем в придачу на две квартиры никак не делилась. Неделю он жил у старого приятеля, но тот предупредил. Только неделя. Через семь дней приезжает из санатория жена, и площадь нужно освободить. Хрупкая, но сильная духом учительница в тот же день объяснилась с мужем. Жить во лжи ей было невыносимо. Муж, человек интеллигентный, все понял и принял без скандала. Полки в холодильнике и в кухонном шкафу поделили. «Это твои? Это мои. Культурные люди». Теперь она спала в комнате с дочкой, а муж занял детскую. Все чинно, благородно. Подали на развод. Барс теперь жил у другого приятеля. Там жена была на месте, но с удовольствием Барса приняла, торжествуя, что тот бросил наконец-то эту наглую торгашку Зойку, которой она в душе всю жизнь завидовала. Встречались Барс и его возлюбленная каждый день — Теперь их домом стала машина. Ездили гулять на Воробьёвы горы, целовались, как подростки. И он грел своим дыханием тоненькие, озябшие пальчики любимой. Все это было мило и очень романтично, но надо было еще и как-то выживать. А этого он делать не умел. Учительница смотрела на него печальными глазами и каждый раз спрашивала, что же дальше? «Что-нибудь придумаем». Отчаянно врал Барс. Сколько так могло продолжаться? Просто Чехов в чистом виде. Учительница развелась и поделила лицевые счета. Теперь они с бывшим мужем назывались соседями. Можно было позвать Барса жить к себе. Неэтично и эстетично, но жить-то человеку где-то надо. О размене квартиры Барса с бывшей женой она не упоминала. Была благородна. За это он ее и полюбил. Здесь нежная фиалка, там ломовая лошадь. Почувствуйте разницу. Барс собрал чемодан и пришел в ее дом. С бывшим мужем договорились в семь завтракает он, в восемь они. Также с ужином. Установили расписание в ванной. С туалетом расписание не составишь. Хуже всего было в субботу и в воскресенье, когда все терлись друг о дружку задницами. На работе Барса сократили, и любимая устроила его в школу преподавать ОБЖ, основой безопасности жизнедеятельности. Звучит красиво, но предмет самый идиотский. Как себя вести в случае атомной войны? Ледуся в Москве задержалась. В доме общих знакомых встретила своего рокера и совсем пропала. Теперь он был никакой не рокер, а вполне успешный и респектабельный бизнесмен в строгом костюме и галстуке от Армани. Закрутился сумасшедший роман, они яростно наверстывали упущенное. Возвращаться в Германию Лидуся не собиралась. Написала своему адвокату письмо, чтобы он там все поделил чин-чинарем без нее. Ледуси. Зоя Николаевна ушла с работы и сидела дома со своей молчаливой внучкой. Отдирала ее от телевизора и читала русские народные сказки. Постепенно у девочки появилось осмысленное выражение лица, и она начала улыбаться. Когда внучка заплакала над мертвой царевной, Зоя Николаевна поняла. Вот где ее ягоды и взбитые сливки. Ездили в зоопарк, катались на пони, гуляли по Кремлю, а на ночь она ей пела про серенького волчка и подтыкала под ноги одеяло. А однажды утром девочка попросила испечь ей оладьи с яблоками. Так у Зои Николаевны появились внучка, родная душа и вполне счастливая, помолодевшая, влюбленная дочь. Барс ушел от учительницы через год» после того, как двадцать минут бился в дверь коммунального туалета. Собрался за 15 минут. Учительница стояла лицом к окну и не говорила ни слова. Ей и так все было ясно. Барс завел машину и поехал к Зое. Дверь открыла толстенькая кудрявая девочка в джинсовых шортах и крикнула вглубь квартиры. «Ба, к тебе тут какой-то господин». Зоя вышла в прихожую в переднике и с поварёшкой в руке. Она посмотрела на потрёпанного барса, глубоко вздохнула и сказала внучке «Подай деду тапки». Растерянный барс стоял в прихожей и глупо и счастливо улыбался. «Иди, мой руки», — сказала ему Зоя. «Блины еще горячие». Барс надел свои клетчатые тапки и сразу почувствовал себя дома а летом поехали все вместе на море, в Турцию. Барс с Зоей и внучкой и счастливая Ледуся с бывшим рокером. Большая и счастливая семья. Где все, в общем-то, любили друг друга. Пусть каждый по-своему, кто как умел, но все же любили. В общем, звание свое «умная женщина» Зоя Николаевна полностью оправдала. С этим не поспоришь.